Старый хирург из ЦРБ, вызванный замещать Семена, пока он ездил на похороны матери, не спешил уезжать. Молча сидел в ординаторской в накинутом на манер бурке-тулупе и курил, стряхивая пепел, в старую чашку Петри. Отчитываться ему было не в чем. За три дня, которые Семён провел в Ленинграде, никто не заболел и не поправился. Семён думал, что этот тощий, жилистый старик найдет в его работе кучу недостатков. Но хирург Возвращая пачку историй, сказал только «Добро, добро». Заглянул механизатор Калюжный и стал конючить, что хочет домой. «В палату иди», — цыкнул хирург. «Но я нормально себя чувствую. Так, Калюжный, здесь я врач, и я решаю, кто здоровый, кто больной». Вихрастая голова исчезла. «Завтра выпишешь его. Лень было с эпикризом возиться», — сказал старик и глубоко затянулся. «Ты что сидишь-то? Доставай, давай!» Семён заглянул в шкаф. Местные были люди благодарные. Носили ему то десяточек яиц, то молочко, то шматочек сала, то картошку, но алкоголь дарили редко, сами испытывая в нем острую потребность. К счастью, с лета стояла на верхней полке бутылка хорошего коньяка. Благодарность датчиков за ущемленную грыжу. «Летучий пленник, запертый в стекле», — улыбнулся он, — напоминает в стужу и мороз о том, что лето было на земле. «Наливай, шекспировед, больно ты культурный для этих мест». У Семёна не было рюмок, и он сходил на пост, взял две мензурки толстого зеленого стекла. От них тянуло лекарством. Но Семён решил, что ничего страшного. «Ну, помянем», — сказал старик. «Пусть земля пухом». Семен молча выпил, зная, что это не поможет. «Ты как вообще? Держишься? А куда деваться? Вы уедете. Так кто-то должен здесь остаться?» «Вот и правильно». Хирург быстро наполнил по второй, заметив, что с этим делом вообще надо быть поаккуратнее. «Так я уж понял. Смотри, не увлекайся, горе не заливай. Не буду». «Я вообще как-то не верю, что это по-настоящему. И ничего уже не исправить. Понимаю тебя. А вы еще раз можете подменить?» — спросил Семен. «Не сейчас, ближе к весне». Хирург пожал плечами и уставился в окно. «Не знаю, парень, не буду обещать. Через пару недель, пожалуйста, а дальше не знаю. А что тебе?» Да вот машину хочу на рынке купить. Мне мама, оказывается, копила. Семен глубоко вздохнул, чтобы не расплакаться. Надеялась, что буду возить ее сюда на выходные. Деньги собрала и умерла. Так тут и не побывала. Старик молча покачал головой. И я не успел. Все думал, что как-нибудь отпрошусь, подменюсь, может. И все откладывал, откладывал. И вот не успел. Да, без машины тут тяжело. Не в попад, вздохнул дед. А с другой стороны теперь зачем? Теперь мама нет. Можно ехать работать куда хочешь. В Комсомольск на Амуре отзвали. Просто никак не пойму, что больше меня здесь никто не ждет. А ты хочешь отсюда уехать? Ну конечно, здесь будущего нет а — старик ухмыльнулся и снова налил. Семён взял из пачки папиросу, почему-то решив, что если покурит, то не так быстро опьянеет. «У меня рак, Сеня», — сказал хирург. «Три операции я перенес. Можно сказать, бежал от смерти, как от голодной собаки, кидая ей куски своего тела. Но сейчас уже неоперабельно» поэтому я и не уверен, что смогу тебя подменить ближе к весне. Так что про будущего нет, это ты кому-другому расскажи. Извините, смутился Семён, но хирург бодро махнул рукой. Осталось мне пара месяцев, наверное. Но сегодня я жив точно так же, как и ты. А я с другой стороны. Завтра могу поскользнуться и шею себе сломать вот именно будущего сенечка нет вообще ни у кого есть настоящее, и мы живи они подняли свои мензурки и сильно от души чокнулись женись на хорошей девушке и найдешь счастье даже в этой глухомане я ведь тоже сто лет назад подавал большие надежды тоже был мальчик из хорошей семьи наукой занимался а потом война И полетел я на нее за уряд врачом. После победы хотел восстановиться, доучиться да шестой курс, в ординатуру поступить, но куда там? Новая поросль подошла, и оказался я в деревенской больничке. И ни одного дня об этом не жалел. Хотел бы и я так, но только у меня уже диссертация была написана. Почти. «А защититься не дали. Не дали. А дали бы. Что изменилось?» Семён озадаченно взглянул на старика. «Третий глаз у тебя открылся бы или что?» «Да ничто. Только в заднице бы засвербило, что пора докторскую писать. А тут ты настоящее дело делаешь. Ага», — хмуро буркнул Семен. «Алкашам слюни утираю». Однако ж ты не мог просто так взять и уехать. Меня прислали. И что? Стало быть, нужен ты здесь. А на кафедре, Сваливай хоть на месяц, никто и внимания не обратит. выпив Семён подумал, что дед, пожалуй, прав. Завтра он протрезвеет и снова станет с тоской заглядывать в свое безнадежное будущее, жалеть об упущенных возможностях и пытаться понять, что мамы... Больше нет. И терзаться, что упустил эти последние полгода, когда мог быть рядом с нею. Будет злиться на Полину Поплавскую, из-за которой произошла их разлука, словом отчаяния снова зажмет его в свои тиски. Но это все завтра, а сегодня он понимает, что у него ничего нет, кроме этой минуты.